— В чем дело, Марион? — Корлис услышал вопрос Кингшипа. — О чем ты, пап? Ты так побледнела. Бат посмотрел на Марион. Она была не бледнее обычного. — Со мной все в порядке, — сказала она. — Но ты страшно бледна, — настаивал Кингшип, и Детвейлер закивал в знак согласия. — Это, наверное, от жары. — Скорее, от испарений серы. — сказал Лео. — Они на многих действуют подобным образом. — Мистер Отто, не сочтите за труд отвезти мою дочь в административный корпус. Мы к вам присоединимся через несколько минут. — Честное слово, папа, иди с мистером Отто. Я лучше знаю, что тебе вредно, а что полезно. Ступай. Марион хотела еще что-то возразить, но передумала, повернулась и пошла за управляющим. Кингшип посмотрел на Корлиса. «Вы с мистером Отто не поднимались под потолок на мостик?» «Вид оттуда впечатляет еще больше». «Нет». «Хотите?» «А у нас есть на это время?» «Конечно». «Тогда давайте поднимемся». Они подошли к лестнице, у которой стоял Детвейлер. Это были простые металлические перекладины, окруженные для вящей безопасности стальными кольцами — Кончалась лестница на высоте примерно пятнадцати метров, подвешенными под потолок цеха мостками. — Вы первый, мы следом, — сказал Детвейлер. Корлис начал подъем. Металлические прутья на ощупь оказались теплыми и гладкими. Он взбирался легко и уверенно, слыша снизу пыхтение кингшипа. Он вскарабкался на металлический пол мостков и выпрямился. Здесь было не так шумно, но гораздо жарче, и стоял более сильный запах серы. Узенькие мостки с ограждениями из цепей тянулись вдоль цеха до его середины, где упирались в массивную широкую колонну. Она была на добрых три метра шире мостков, но не мешала передвигаться в оба конца цеха двум краном рельсовые направляющие которых были закреплены у самого потолка. Корлис пошел вперед по мосткам, держась за цепь, находившуюся на уровне пояс. Сзади слышались шаги Кингшипа и Детвейлера. Он проследил глазами за кабелями, ведущими к кранам, по шесть к каждому. В кабине одного из них он увидел спину машинист Он дошел до колонны и обнаружил, что мостки здесь не кончаются, а идут дальше, огибая колонну слева. Там, где металлическая дорожка обрывалась, было ограждение цепью. Он встал у края, оперся правой рукой о колонну и осторожно глянул вниз. Рабочие внизу казались с этой высоты карликами. — Сколько всего людей работает в цехе? — спросил он. — Человек двадцать пять-тридцать. Донесся до него ответ Лео. Корлис обернулся. Кингшип и Детвейлер стояли в трех шагах от него, плечом к плечу, преградив путь назад. Лица их были сосредоточены и суровы. «Есть еще вопрос?» — спросил Кингшип. Корлис, испуганный мрачностью двух своих спутников, покачал головой. «Тогда у меня есть вопрос к тебе. Какой?» Как ты заставил Дороти написать записку? Все вдруг померкло у него в глазах. Внутри что-то оборвалось. Мостки заходили под ногами от слабости в коленках. Я не... я не понимаю. Что вы имеете в виду? Я имею в виду Дороти, на которой ты хотел жениться ради моих денег. Она забеременела и ты понял, что денег тебе не видать, и убил ее. Нет, он яростно затряс головой. Нет, она покончила с собой, она послала Элен записку, вы же знаете. Ты обманом заставил ее написать ту несчастную записку. Как, по-вашему, я мог это сделать? Именно это ты сейчас нам и расскажешь, — сказал Детвейлер. Да я ее почти не знал. А Марион, ты сказал, что не знал ее совсем. — Это правда? Я не был с ней знаком. Руки Лео Кингшипа сжались в кулаки. — Тогда зачем же ты запросил нашу рекламу в феврале 50-го года? Бат вытаращился на него. — Какую рекламу? — Те буклеты, которые я нашел в сундучке у тебя дома в Менесетте, — сказал Детвеллер. Мостки, словно качнуло у него под ногами, сундучок, боже милостивый, буклеты и что там еще? Газетные вырезки? Хорошо, что хватило ума выбросить их. Буклеты и тот его список про Марион. — А вы кто такой? По какому праву вы вламываетесь в чужие дома? Кто вы? — зло спросил Корлис. Гордон Гант. Гант — это с радио, который все время дразнил полицейских. Откуда же он... — Я был знаком с Лен, — сказал Гант. — Я встретил ее за несколько дней до того, как ты убил ее. Корлис почувствовал, как буквально все его тело покрылось холодной испариной. — Вы сумасшедший! Ну, кого еще? Я убил, по-вашему? — «И вы его слушаете?» — это было адресовано Кингшипу. «Тогда вы тоже сошли с ума, я никого не убивал!» «Ты убил Дороть, Элен и Дуайта павела И едва не убил Марион, если бы она не увидела твой списочек!» «Она его видела, Боже всемогущий! Я никого не убивал!» Дори покончила с собой, а Элен и Пауэлла застрелил грабитель. «Дори — Дори? — прищурился Гант. — Я... То есть ее все звали Дори? Я никогда не убивал? — Что же ты тогда так трясешься? — под прошип Корлис провел ладонью по лбу. Держа себя в руках, он глубоко вздохнул спокойно. Они ничего не могут доказать. У них есть список и буклеты. Ладно, пусть так, но у них нет никаких улик, чтобы подтвердить обвинение. Спокойно. — Вы ничего не сможете доказать, — сказал он. — Потому как и доказывать нечего. Вы оба просто умалишенные. Он вытер ладони о брюки. — Да, я знал Дори, но с ней были знакомы еще десятка два молодых людей. — — Ваша правда, я с самого начала не интересовался деньгами Кингшипа. — А что, за это наказывают? — Где такой закон? Покажите мне. — Вы, должно быть, собираетесь сказать мне, что никакой свадьбы в субботу не будет? — Окей. Негнущимися пальцами он одернул полы своего пиджака. — Да, я лучше сдохну в нищете, чем породнюсь с таким ублюдком, как вы. А теперь постранитесь-ка... И дайте мне пройти. Мне не нравится торчать на такой высоте в компании двух идиотов. Они не двинулись с места, стоя по-прежнему плечом к плечу прямо перед ним. — С дороги! — Дотронься до цепи у себя за спиной, — сказал Кингшип. Он растерянно посмотрел на каменное лицо Кингшипа и медленно повернулся. Не было нужды дотрагиваться до цепи. Одного взгляда оказалось достаточно. металлическое ушко стойки, с которой крепилась цепь, было разогнуто, образуя широкую букву «С».